107. Февраль 24. Не всегда дух на взлете. Но всегда, даже когда сознание погружено в обычность, можно его насыщать чем-то полезным и нужным в пути. От пути не уйти, а в пути что-то нужно всегда, без чего не обойтись. И вот это-то самое необходимое, и можно приготовлять и запасать в самое обычное время. Путь долг И многое из того, что вокруг придется оставить, и со многим придется расстаться, но есть вещи, с которыми придется идти до конца, которого нет. Конечно, берет с собой самое ценное то, что необходимо во всех условиях и во всех мирах, на всех планах существования, через которые пролегает путь в беспредельность. Среди обычного обихода можно выделить это наинужнейшее это мысли и чувства. привязанности и устремления, картины и образы тех явлений, которые не зависят от временности условий и не связаны с ними, но поверх. Скажем, если образ владыки запечатлен в сердце, это уже принадлежит к области тех явлений, которые необходимы во все моменты пути. Или преданность, или любовь к высшему облику, или все прочие качества духа, если от света они. Так отберем истинные ценности, чтобы взять их с собой в путь дальний, который не имеет конца.